а получил с таким трудом университет. Я теперь спрашиваю у тебя, так ли уж мне пригодится диплом лицензиата? Для преподавательской работы его недостаточно, так как требуется ещё пройти конкурс. И помимо всего прочего, она мне не слишком улыбалась. Да и сам титул лицензиата был недостаточно громким. дабы фигугировать на моих визитных карточках. Конечно, в наши дни нужно быть на худой конец хоть лиценциатом, чтобы с тобой считались. За последние четверть века привилегии университетского диплома заменили собой былые привилегии происхождения. Но к чему в сущности нужен этот папирус, который к тому же есть у всех и который ничего не облегчает, а напротив, рождает необоснованные претензии? С тех пор, как я получил право писать на своей учётной карточке в разных бюро по наиму магистская лиценциат филологических наук, служащие не осмеливались посылать меня на первое попавшееся место как простого смертного. Они обыкновенно сосали кончик ручки и заносили мою фамилию в самый конец безнадёжно длинных списков, намекая, что если у меня есть знания, то все равно у меня нет специальных навыков. Лучше было бы окончить техническое училище. Признался мне один из них с заслуживающей уважения и искренностью. Каждое утро мы в количестве 50 человек, и никак не меньше, сидели на скамейках в хорошо вычищенных шляпах, в хорошо вычищенных костюмах плотными рядами, как банки с вареньем. И мне казалось... что без меня вполне можно обойти, как без десерта за обедом. Но так как жить было нужно, я торговал энциклопедией для самоучек от одной издательской фирмы, которая охотно пользовалась услугами таких, как я. Фирма parisских комиссионеров, обладавших языковой смелостью, красноречием, разнообразными познаниями. А глотнеч тому с голоду достаточно сильно приводило живот, чтобы Довольствоваться грошовыми комиссионными. Кроме того, в одном еженедельнике мне удалось заполучить крошечную рубрику, но, увы, на добровольных, то есть неоплачиваемых началах. Разумеется, будь у меня серьезная поддержка, я мог бы устроиться на постоянное место, даже несмотря на кризис, но об этом не могло быть и речи. Я не имел никаких связей, а будь они у меня... Я бы имени воспользовался. Не успеть в жизни по причинам, так сказать, ни внутреннего, ни внешнего порядка это же унизительно. Как это легко и вполне достойно буржуазной гордости, опирающейся на чью-то покровительство. Не так уж неприятно слышать, когда за твоей спиной шепчут: "У него есть кое-какой багаж". Но я содрогался от отвращения. Когда к этому определению добавляли, к тому же он племянник такого-то или такой-то гнусное дополнение. Чемодан, в котором заключен этот пресловутый багаж. Уж лучше было оставить свой чемодан в камере хранения и устремиться в жизнь с пустыми руками. И вот мы влюбились. Мы, то есть несколько тысяч молодых людей, И опять-таки я сам затерянный среди этих тысяч. Моё мелкое тщеславие приняло первую уже попавшуюся кандидатку, возведя её в избранницы. Наконец-то мне удалось заговорить с Моникой. И при том самым нелепым образом. Ни не на скамейке, даже ни в нашем сквере, не прибегнув к танго или вальсу в день 14 июля, Я не толкнул её будто бы случайно и не пристал затем с извинениями. Не спросил, на какой улице она живёт, в какие часы бывает дома. Слон обошёлся без всех тех приёмчиков, которые допускают метод. Пойдём со мной, девочка. И так повторив самым глупейшим образом, в 7 часов вечера у кассы метро Сен-Мишель с помощью случая и любезности одного моего старинного приятеля знаменитые повороты в жизни обычно просто маленькие виражи и следовало бы задуматься над тем, почему самым существенным в вашей жизни вы непременно обязаны какому-нибудь пстутику я не любил этого своего приятеля невежду в все трубадура даже имени его не помню производившего Жестокие опустошения в рядах Полудьев. Мне даже неприятно вспоминать его зелёные глаза на выкоте, какие-то колючие и вязливые, как клепеник, цепляющиеся за подолы крестьянских юбок. Его лицо цвета ну, вялые руки, его манера брызгать при разговоре слюной, всё это показалось мне оскорблением для трёх маленьких девушек в светлых платьицах, доверчиво согласившихся составить ему компанию. Я прошел, не остановившись, но он меня окликнул в резон. Я обернулся и узнал свою малютку. Рыбка нырнула. Я хочу сказать, взгляд выразил смущение, и это немного вознаградило меня за то, что она находится в таком обществе. — Ты, очевидно, знаком с Мари? — сказал мой приятель вкратчиво и плавно. — Наверняка знаком. Мари только что окончила юридический праздник. Ну, не думаю, небрежно добавил он, чтобы ты знал её подруг, Габи и Монику. Габриэль поправило Габи. Моника Арбен уточнила посетительницы сквера Вивианни с ухим тоном, услышав, какoво я возлековал, ибо имя её всхкнуло как щит. Эфепс лицо цвета ноги с нисходительно улыбнулся. Мэри сняла перчатку с правой руки, а две другие девушки вертели в пальцах билеты. Видно было, что между ними нет даже намека на близость. Их свела здесь, как пассажиров одного купе, лишь временная симпатия. «Да говори же, старина, говори!» — отчаянно твердил я себе. Свет электрических лампочек, падая на ступеньки, зажигал искорки в чешуйках, слюды тысячи отцветов бежали вдоль белых сводов. Я глупо спросил: "А почему вы сегодня не надели вашего вязаного платья?" Спрочим так, лёж группа. Этот странный намёк, этот намёк на вполне конкретную деталь был красноречивее любой самой пространной речи. Веки Моники поднялись в высоком застылином напряжении, как бы зацепившись за брови, открыв вмиг белок и загоревшиеся любопытством глаза серо-мышиного цвета. Потом веки вдруг опустились, притушив ее радость, игру улыбки. Упали, как коротенькая вуалетка. Она поднесла к лицу руку, чтобы скрыть еще оставшиеся нескрытым. И поговорила, чтобы что-то сказать. И я с ней здорово намучилась. «А, значит, вы знакомы?» — проворчал мой приятель. Но Моника уже удалилась, ничего не ответив. увлекаясь за собой Габриэль и бросивы нам через плечо. Простите, нам и должны вернуться вовремя. Через 10 секунд они уже спустились по лестнице, живые и скромные. И ну, всё. Гибкость лодыжек и твёрдая линия бёдер были неоподатло глазе самого клащения девичства. Мы были с ней знакомы? Допуть вас у меня Мари. Э, как-то неопределённо повела рукой, и она сказала с нисходительным тоном: "А난ни не то, что бы моя подруга, Сегретеж в одеяльной конторе на бульваре Сен-Жермен, где я стажируюсь. По-моему, она живёт в пансионе, который содержит маляшни". И добавила не без игривости, как нагловатая девица: "Тут нам делать нечего, советую не терять зря времени". Это из тех юбок, что меня от себя хорук вью. А плевать мне на это, кратко сказал я. Мне было до того на это наплевать, что я в свою очередь спустился с лестницы быстрее, чем позволяли мои коленные суставы. Ибо у мужчин гибкостью обладают лишь коленные суставы. Орел или Решка. Орлеанская застава или застава Кленк-Хур. Я выбрал Кленк-Хур. Рихим промчался через турникет и успел вовремя вскочить в поезд, возивший Монику. Вежливость, милая недоверчивость, изящные словесные игры, потом осторожный спор о вкусе и цвете, и через этот окольный путь обмен основными сведениями, полупризнание Меж собою взяли наши руки, наши ноги, коснувшись друг друга, тот сюжет прианули назад. Весь ободчеркнутый и щепетильный в сущности весьма самоумный воспитатель дирижировал наши жесты, слова и даже молчание. В течение двух недель мне пришлось выдержать целый напис об этих заплетов, сопровождать меня до самого подъезда и нижди три раза. ноги ну, не держит меня по руку. Однако сами эти запреты уже свидетельствуют об известном прогрессе. Мы прогрессировали в сторону первого свидания, которое было назначено согласно обычаю на следующую субботу. Разумеется, это первое свидание тоже согласно обычаю мне было назначено в людном месте, и поднёс ипным наблюдением все той же подружки. Ну, короче, одич шла о самом первом контакте, как нельзя более осторожным, как нельзя более классическим. Именно это меня скучало. Трудней всего мириться с банальным, особенно когда оно окрашено нежностью. Мелкие эмоции меня унижают. Моя способность восхищаться раздражает меня или, во всяком случае, вызывает во мне чувство ложного стыда, чем страдает все мое поколение, которое, как огня, боится, что его хоть на минуту могут счесть сентиментальным и которое убеждено, что улыбки перенести труднее, чем удары. Ну и пусть мы покажемся смешными. Кино, танго или лодка. Моника предоставила выбор мне, выказывая впрочем склонность к прогулкам на свежем воздухе. Я избрал ларну. Не так уж и приятно продолжить ночное изучение, особенно когда напротив тебя находится некто в купальном костюме, дабы не бросать вызова изобретательности десятка тысяч парочек, которые встречаются каждую субботу, мы с Моникой тоже выбрали себе место встречи часы на станции метро Алезия. Моника удовольствовалась пятиминутным опозданием. Я пришёл за полчаса до назначенного срока и успел десятки раз поправить узел галстука. Заметив её, я отступил в глубину платформы, чтобы она подумала, будто я явился одновременно с ней, а сам на свободе её разглядывал. Слава богу, она не взяла с собой ничего лишнего, вроде зонтика, шарфа, перчаток и прочего снаряжения. Только на кончике пальца болталась матерчатая сумочка. Ее пляжное платье с четырьмя карманами и большими пуговицами было на мой вкус слишком отглажено и вызывало во мне желание крикнуть рекламу стиральный порошок в персии. Ее волосы, как и всегда, оказалось, только что вышли из-под пульверизатора. Руки и ноги голые, очень гладкие, простодушно являли себя чужим взором. Первая радость. на нее смотрят. Вторая радость. Она никого не замечает. Третья радость. Ее улыбка, дошедшая до меня издали, вполне заменила собой добрый день. Хотя я уже с недели назад подметил одно свойство своей подружки, я не переставал удивиться этому столь редкому у женщины качеству. Моника почти не разговаривала. И это-то... спасала ее от сравнения с другими. Вот она, четвертая радость. «Давайте поедем на метро до Шарантона, а потом на восемьдесят первом до Сан-Мариса». «Идет», — ответила она. «А ваша подруга не пришла с вами?» Моника открыла было рот, и я увидел кончик ее языка. Он подражался секунду между зубами, Потом она проглотила его вместе с недоговоренной фразой. Вики опустились на глаза, и в оставшихся узеньких щелочках вспыхнул серый дерзкий огонек. И только когда я уже ввел ее, судорожно сжав рукой ее прохладное запястье, только когда она вытащила из кармана свой проездной билет, только тогда она соблаговолела ответить, самым уголком губ. «А вы жалеете?» И сейчас мы уже плыли по Марне, подставив солнцу как можно больше обнаженного тела. Монике достаточно было тут же в лодке расстегнуть платье, чтобы очутиться в купальном костюме. Нет, эта крошка решительно не способна взять фальшивую ноту. Немало искусства, а не было. Без долгого раздевания на глазах посторонних сразу перейти в состояние статуи. Все изящество женщины разом гибнет, когда она при всех мучительно выпутывается из сложной системы белья. Слишком затянувшаяся церемония стыдливости становится бесстыдством, даже если под платьем уже надеты лифчик и трусики. Не стоит даже и говорить о тех неосмотрительных особых, Те, кто не позаботились об этом заранее, из-за неимения в кабинке немыслимо корчиться на глазах у публики, прибегают к самому прискорбному к умуфлежу, чтобы незаметно стащить себя к штанишке. Я не любил грести. Наша родная Ома была слишком узка, и мы передвигались по ней, отпихиваясь багром или, ну, в лучшем случае, орудуя кормовым веслом. Гребец не видит, куда идёт лодка. Это кормщик, Смотреть вперёд в Шварских болотах ездно на приходилось быть на чеку. Мои вёсла, как бы в насмешку над поэтическими реминисценциями, самым жалким образом баломутили воду, нарушая гармонию волн. Впрочем, тут хватало таких же малоопытных гребцов, как я был, дыхавших среди радужных пятен нефти. Никто смеялся. под одеял под град грызг. Это молчальница, которая не произнесла ни трёх фраз, напевала что-то, что заполняло молчание пением, как птица. Сидя на противоположном конце лодки, повернув ко мне корпус, анфас, а лицо в профиль, сжив колени в сети руки, она не шевелилась. «Вам не холодно, Моника?» Обращенная в профиль головка чуть повернулась, отрицательно качнулась вправо-налево, и профиль снова стал медальным. Я не мог отвести глаз от этого низкого выреза, полагающегося купальщицам, от этого загоревшего треугольника, как бы удлиняющего шею, ибо чуть ниже вздрагивали груди не заостренные, а очень круглые, широко расставленные, Между ливчिकांनी и тростиками виднелась неширокая полоса нагого тела с еле приметными валиками от резинок. Ещё ниже плоский живот, но ляжки и бёдра, пожалуй, несколько тяжеловаты. "Маника, почему вы на меня не смотрите?" "А ну, потому что вы на меня слишком смотрите". Серые глаза посмотрели на меня, как бы подчёркивая свой упрёк. она была права я занимался только ею и однако я её не занимался я занимался её двойником тем что мне в нём нравилось и тем что мне в нём не нравилось я занимался лишь самим собой убийственная привычка сегодня утром боль сказала мне остерегайся дружок головной боли ты принадлежишь к тем милым эгоистикам которые всегда стараются остаться наедине с самим собой, даже когда бывает вдвоем. Оставь меня, крошка, оставь в покое и позволь мне помечтать о тебе. Я все еще не отделался от своей агрессивной юности. Я научился быть с кем-то, но не научился быть с кем-то вместе. Бой сошланства и бой сошланских чувств. «Головная любовь — голова и хвост. Становись в хвост», — говорил некий юморист, и добавлял при этом на манер нотариуса. Что касается женщин, то обладание удостоверяет право на владение. Пусть же твоя память будет складом движимого имущества. Но что это за внутренний монолог, которому все еще девятся серые глаза? — Да. Проклятый буржуа, вот слюнчай. Я не живу любовью. Я ее декларирую. Моника, удели мне твоей простоты. Жан, неужели вы позволите этой толстухе нас обогнать? Я очнулся. Я на Марне, о которой совсем позабыл. Я в лодке, в плавках, наедине со свеженькой девушкой, которая мне всего лишь симпатизирует и которая... не изощряется в психологических тонкостях, девушкой, которая целую неделю роется во всяких юридических справочниках и хочет воспользоваться субботним отдыхом. Только сейчас я заметил толстую даму, заполнившую своей особой всю лодку лакированного красного дерева и яростно орудовавшую веслом в надежде похудеть. «Возьмите одно весло, Моника». Моника подскочила ко мне, села рядом, прижав свой теплый маленький зад к моему, и взяла весло. Но нам не удавалось грести слаженно, и хотя уключены жалобно скрипели, мы не двигались с места. «Раз, два...» Медленно командовала Моника. Наконец-то мы попали в такт. «Раз, два...» Снова скомандовала Моника, но в более быстром темпе. На сей раз нос лодки... и поднялся, и вода зашуршала, как накрахмаленное бельё. Но объясните мне, пожалуйста, чему я так обрадовался? Ясно, это тот общий ритм прилюдия иного. Раз, два. Плёзла Луника, незаметный для себя, выделяя голосом слово два. Когда на встречу нам подплыл остров Шорнтон, толстая дама исчезла, проложенной нами водной бороздке. Лодка переволивается с боку на бок, кокетничает со своей тенью. Мимо не спеша проплывает пустая консервная банка, которую несёт течение прямо к платине. Этот яркий свет вовсе не обязан своим происхождением солнцу. Почему-то кажется, что его шлют водяные лилии, ввинченные в воду, как лампочки в центре рефлекторов своих листьев. Упоительный час. Опять-таки этого требует обычай. Десять тысяч субботних парочек слились в объятиях. Я сам насчитал поблизости с полдюжины, и их добрый пример воспринимаю как поощрение. Уже давно мы вышли из воды, уже давно Моника надела платье и спрятала в пляжную сумочку купальные трусы и лифчик. Я даже не заметил, когда она успела это сделать, впрочем, я и не глядел на нее. я её слушал а так как она ничего не говорила я был во власти чар а теперь она говорит потому что настала минута великая минута объяснений чтобы не травмировать свои голосовые связки она почти шепчет если хотите можете не верить но я в первый раз съезжаю за город с молодым человеком я не очень-то этому верю И не слишком польщен этим. Я предпочитаю иметь конкурентов и восторжествовать над ними. Моника поспешно добавляет. С незнакомым молодым человеком. В конечном счете, это уточнение не особенно меня утешает. В нем заложено не одно противоречие. Я ревнивее мавра и тотчас становлюсь безраздельным собственником того, что люблю. Так и во всем. Я легко отдаю, но никогда не одалживаю. Тот, кто отдаёт, тот бросает и избавляется, а тот, кто одалживает, держится. Я смотрю на Монику и думаю, когда я покупаю себе сорочку, я вытягиваю её из-под самого низа стопки. Так я хоть уверен, что её никто не видел, не трогал, что никто не позарился на неё раньше меня. Мне кажется, что так она чище. но будем справедливы замешательство моники под моим изучающим взглядом чедра с мучения, который она себе окутала добрые признаменования. Не скрою я за чудней ей, продолжал слабый голосок. Мне хотелось бы, чтобы вы меня успокоили, сказали мне, как к чему вы в сущности стремитесь. Но я не ищу, я уже через неделю готов на всё. Я отлично понимаю, что вам необходимо сначала поразмыслить. Вы об мне ничего не знаете, я о вас тоже ничего не знаю. Давайте сегодня вечером попытаемся, конечно, расскажите мне о Монике Арбен. Я отпидел её из осторожности или из -за застенчивости. Не думаю, что бы я первый мог пуститься в откровенность. вдруг то существует неписаный закон мужчина раздевает женщину и в прямом и в фигуральном смысле слова из воды выскакивает щука и Моника приподнимается считает расходящиеся по воде круги радуясь этой отсрочке я отлично вижу что она колеблется теперь когда она стоит на коленях кажется будто она готовится к исповеди. Ну, с чего начать, вздыхает она, я ведь такая же, как и все. От души надеюсь, что это не так. Единственное извинение, которое я смог найти для своей матери, единственная причина, по которой я не хотел бы сменить ее на другую женщину, это то, что в своем роде она неповторима.